Глава тринадцатая. «Но если желаете, то я могу позвать слугу с артефактом проверки». «В чае яд!» — с испугом в голосе воскликнула Виктория, вмешавшись в разговор, при этом хватая мою руку, в которой находилась чашка с напитком. «Вы что, собирались нас отравить?» — гневно воскликнула сидевшая слева Лиза, вскакивая с места. «Да как вы могли?» «Стоп!» — раздался раздраженный голос ворвавшегося в гостиную Эрнеста, который выглядел, мягко говоря, злым. «Да сколько можно!» Обведя всех недовольным взором, он подошел ближе к столу. Виктория виновато опустила глаза, а Лиза непонимающе переводила взор с графа на Леру, изображавшую в этом спектакле нашу будущую цель Изабеллу де Шальзар. «Я же только молча с обреченным видом стал рассматривать потолок». Опять что-то сделали не так. Если честно, это меня уже начинало серьезно раздражать. Еще бы, месяц тренировок, а мы по-прежнему не можем нормально выполнить поставленную задачу, постоянно говоря или двигаясь не так, как нужно, или не так, как требует Эрнеста. Хорошо хоть, что это уже последний этап, а то я уже подумывал отказаться от этой затеи графа. А как хорошо все начиналось! Эх, всего за неделю мы научились вести себя так, как нужно на дуэли, а потом все пошло наперекосяк. Мы перешли на репетицию знакомства с графиней в парке. Тут и всплыли все проблемы, как с нашей актерской игрой, так и с нужными, или, как говорит Эрнеста, правильными фразами. Да еще и наши взгляды ему постоянно не нравились. То я слишком мрачно смотрю, то Лиза слишком импульсивная, то Виктория слишком мягкая. И это я еще не вспоминаю о наших жестах. Типа, тут нужно такой-то жест рукой, а тут нужно было встать и слегка поклониться. Но не слишком сильно, да и не так резко. В общем, хреновые из нас актеры, и это факт. Вот и сейчас мы репетируем чаепитие в особняке графини. И, естественно, опять все неправильно, по словам Эрнеста. Его просто маниакальное стремление достичь идеального исполнения отведенных ролей — С одной стороны полезно, но с другой жутко раздражает. И ведь я разумом понимал, что он прав, и если мы не сделаем все как надо, то в итоге не сможем добиться нужного результата. Но разум понимал, а эмоции бунтовали. Впрочем, в последнее время претензий со стороны Эрнеста ко мне не было, и это радовало. Хотя стоит признать тот факт, что на чаепитии я почти все время молчал с умным видом, а говорили в основном сестры так что мне, по сути, негде совершать ошибки. — Я вас спрашиваю, сколько еще нужно повторять все сначала, чтобы вы, наконец, начали думать головой, а не только повторять свои фразы, как попугаи, — вспыльчиво продолжал Эрнеста, глядя на нас. — А что не так-то? — с явным опасением робко спросила Лиза, при этом словно втянув голову в плечи. — Ее опасения я прекрасно понимал. Графу только дай повод разразиться лекцией насчет наших ошибок. В эти моменты его заносило так сильно, что уже через десять минут мы начинали думать о себе, как о полных бездарностях. «Что не так, спрашиваешь?» От возмущения он, кажется, даже слегка подпрыгнул на месте. «Какая последняя фраза прозвучала из уст Леры?» «Она хотела позвать слуг с артефактом», — неуверенно ответила Лиза. «Верно», — кивнул сердито Эрнеста. «И что вы сделали в ответ?» «Разыграли возмущение ядом», — смущенно и еле слышно произнесла Виктория. «А что нужно было сделать?» — уставился на нее Эрнеста, словно девушка стала воплощением бездарности и вселенской глупости. «Дождаться, когда принесут артефакт, и графиня скажет, что с едой и напитками все нормально, а только потом возмутиться ее враньем», — виновато опустила взор Виктория. «Ты слишком часто меняешь условия диалога, вот девочки и путаются», — встала на нашу защиту Лера. «А вот это она сделала зря. Теперь и ей достанется. Уж я-то знал». «Ой, извини, и как я только мог так подло поступить?» — сокрушенно покачал головой Эрнеста. «Ведь графиня будет говорить все строго по сценарию, а я, глупый, все порчу», — с язвительными нотками продолжал он. «Может, будешь так добра и отнесешь ей сценарий? А то еще и она возьмет и перепутает фразы!» После чего гневно закончил на повышенных тонах. «Так что ли?» «Я не это имела в виду», — побледнев произнесла Лера, сжав губы. «То, что ты имела в виду очередную тупость, я и без тебя знаю», — небрежно отмахнулся от нее Эрнеста. «Для всех остальных, повторяю, в сотый раз». Графиня может сказать все, что угодно, и как угодно. Если не будете контролировать ситуацию, то это не она окажется в углу, а вы. Нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Мы и так потеряли кучу времени на вашу подготовку. О своем потраченном времени я и вовсе промолчу. Все, хватит болтовни. Начинаем все сначала. И в этот раз прошу быть максимально внимательными. У нас осталось слишком мало времени. Эрнеста, резко развернувшись, покинул столовую, а мы с сестрами встали и вышли из комнаты. Начиналась 134-я попытка разговора в гостиной. Эх, тяжела доля актера, Да еще и времени свободного практически нет. Наши репетиции начинались с самого утра и продолжались до позднего вечера. Утром повтор поведения на дуэли, потом повтор знакомства в парке, а затем разговор в доме графини и, главное, в гостиной. Кажется, я зря мечтал в детстве о работе в кино или театре. Они ведь там тоже по сотне дублей в день делают. Это не работа, а ад какой-то. И чего так все стремятся стать актерами? Мазохисты, что ли? Проведя еще три репетиции диалога, мы, наконец, смогли пройти все без ошибок. Казалось, на этом все, и можно приступать к выполнению задачи. Ага, как же не с нашим тираном в лице графа. Пока мы через пару дней не достигнем идеального исполнения без единой ошибки, фиг мы прекратим тренировки. Как говорил Эрнесто, пока у нас на подсознании не отпечатается большими буквами правильная последовательность действий, мы будем репетировать каждый день. Закончив издеваться над нами, Эрнесто вечером уходил в свой кабинет заниматься текущими делами, ну а мы, поужинав, расходились по своим комнатам. Общаться между собой после целого дня однообразных тренировок не хотелось абсолютно никому. Единственное желание — это лечь у себя в комнате и расслабиться в тишине и покое. Ну а я, кроме того, что отдыхал, так еще и постепенно пытался выяснить, кто такие на самом деле сестры Илера. Для этого я подслушивал незаметно их разговоры, да и беседы других членов их отряда тоже не обходил стороной. Вот только ничего интересного я так и не услышал. Девушки обсуждали прошедший день, жалуясь на деспотографа, а Лера их успокаивала и сочувствовала. И так каждый день. Как только им не надоедает обсуждать почти одно и то же каждый раз, остальные члены отряда тоже особо информацией не блистали. Все их разговоры крутились вокруг будущих мечтаний и планов, что они будут делать, получив в конце кучу денег и став богатыми людьми. За все время лишь пару раз во время небольших посиделок Их разговор сворачивал на воспоминания о службе наемниками в отряде. Вот только их рассказы больше отдавали баснями, чем правдой. Да и если поверить в их слова, то тоже ничего полезного не выяснилось. Ну да, сражались, кого-то охраняли, ну или сами нападали. Вот и все. Никаких, даже приблизительных дат и мест не называлось. Думаю, если бы мне удалось обойти защиту кабинета графа, то можно было бы узнать много чего любопытного. Но, увы и ах. За месяц моих попыток я так и не сдвинулся с мертвой точки. Вот о чем, о чем, о безопасности Эрнеста заботился, кажется, всегда. Хван же с Самантой практически не общались. Они вообще, по-моему, только о своем господине и думали. Мне их поведение чем-то двух наседок напоминало. Готовы покрыть Эрнеста лаком, поставить в комнате и сутками молиться на него. Вот уж поистине сумасшедшая преданность. Такую ни за какие деньги не купишь». Остальные слуги особняка были обычными людьми, но при этом очень сильно уважали и ценили графа. Еще бы, Эрнеста слуг не мучил, да и вообще в их работу не вмешивался. Собственно, за всеми следил Хван, а не граф. Он же и отдавал поручения слугам. Иногда могла вмешаться Саманта, но очень редко. Только если кто-то что-то не так сделает, или же сделает, но с ошибкой. Типа там занавески не так висят, как надо или стол стоит на два сантиметра правее, чем положено. Как оказалось, Саманта та еще педантичная особа. Везде должен быть идеальный порядок и чистота. Сам же Эрнесто, даже если бы захотел, со слугами не смог бы пересечься. Обслуживанием парня занимались только Саманта и Хван. Остальным они не доверяли, ну или не хотели доверять, не знаю. Для меня было слегка удивительным узнать, что Саманта не только охраняла парня, но и оказывала ему интимные услуги, то есть занималась с ним сексом. Правда, со стороны это выглядело странно. И я не о сексе, чего я там не видел. Я о том, что происходило между ними после. Такое ощущение, что Эрнеста секс нужен только, чтобы сбросить гормоны. И то я пару раз слышал, как он жаловался на то, что тратить время на это бесполезное занятие глупо. А вот Саманта, такое ощущение, как будто только и мечтала о том, чтобы парень почаще звал ее в постель. Казалось бы, девушка влюблена в Эрнеста. Но вот терзают меня смутные сомнения на этот счет. Может, я и не прав, но мне кажется, Саманта лезла в постель к парню только ради того, чтобы тот не надумал позвать кого-то еще. Она его любила, но не как жена или любовница или его девушка. Мне даже сложно подобрать аналог ее отношению. Кажется, там смешалось все подряд, от простой любви до фанатичного обожания, как к идолу. Хотя, возможно, я все утрирую, и ее чувства к Эрнеста более простые и незамысловатые. Всего лишь за месяц наблюдений сложно точно определить реальное отношение Саманты к графу. Так что пока рано делать окончательный вывод. Еще неделю мы только и занимались тем, что репетировали. Ошибок больше не было, несмотря на то, что Эрнеста менял текст чуть ли не на ходу. Так что даже ему пришлось признать, что мы готовы к проведению операции. С учетом того, что наши документы тоже были готовы, миссию решили не откладывать, а провести буквально на следующий день после последней репетиции. Сказать, что все нервничали, это ничего не сказать. Слишком важный шаг нам предстояло реализовать. Если не получится надавить на семейство Шальзар, то исполнение планов Эрнеста серьезно задержится. Утром, на счастье ясного дня, мы с сестрами уселись в карету и отправились в ядро столицы. Лера и Эрнеста попытались как-то снять нервозность у девушек перед поездкой, но, как я сейчас видел, у них ничего не вышло. Близняшки молча сидели напротив меня, сосредоточенно глядя перед собой. Виктория была бледна как мел, Ализа нервно теребила в руках платок, который уже превратился в изорванную тряпку. Собственно, я и сам ощущал мандраж и нервозность. Когда же мы миновали охрану на мосту, что шел с территории Магической академии, то волнение в карете достигло апогея. Казалось, сам воздух дрожит от невидимого напряжения. Вы обе сегодня выглядите просто потрясающе, попытался я комплиментом разрядить обстановку. К тому же девушки действительно смотрелись в своих изысканных платьях очаровательно. «Чего?» — растерянно отозвалась Лиза, глядя как будто сквозь меня. Вика и вовсе не обратила внимания на мои слова. «Говорю, вы сегодня прекрасно выглядите», — расслабленно улыбнувшись, повторил я. «Тебе не кажется, что ты нашел не самое подходящее место для комплиментов в своей тупой попытке сблизиться?» — раздраженно выстрелила Лиза, с прищуром уставившись на меня. «Разве?» — изобразил я удивление. «А как мне кажется, просто идеальная ситуация. Вот смотрю на вас и думаю, вы лопнете от напряжения сейчас или чуть позже». «Ха-ха, как смешно!» — натянуто изобразила смех Лиза. «Ничего умнее не придумал?» «А нужно?» — хмыкнул я в ответ. «Я вообще не понимаю, чего вы так напряглись? Хотите провалить задание, даже не начав его?» «Не у всех такие стальные нервы, как у тебя». Еле разборчиво буркнула Виктория. «Предлагаю провести небольшую, успокаивающую гимнастику», бодро продолжил я, понимая, что если сейчас не исправить ситуацию, миссию можно сворачивать. «Готовы?» «Какая в бездну гимнастика!» — вспылила Лиза. «Совсем с головой поссорился!» «Уже лучше, есть отклик», — довольно кивнул я. «Но пока слабоват. Итак, делаем глубокий вдох» бросив на них недовольный взор решил прибегнуть к тяжелой артиллерии или вы сейчас делаете как я говорю или я разворачиваю карету и потом сами будете объясняться с графом ты не имеешь права стрельнув в меня убийственным взглядом заявила лиза хочешь проверить иронично спросил я обе молча отвернулись итак повторяю делаем глубокий вдох вот так молодцы еще глубже Нехотя, но они меня все же послушались. «Отлично! Еще тянем!» «А теперь выдыхаем, полностью расслабившись!» Фу -ф -ф -ф. и повторяем за мной!» «Неважно, что будет!» «Повторяем, я говорю!» «Неважно, что будет!» Нехотя произнесли они хором, явно лишь бы я отстал. «Неважно, что случится!» Продолжил я, а девушки повторили за мной. «Неважно, кто что думает». Теперь они уже повторили на автомате, чем я и воспользовался, быстро произнеся. «Главное, что я стерва, и всех порву, как сучка грелку!» «Главное, что я стерва, и всех порву, как сучка грелку!» — повторили они за мной, и только после этого до них дошел смысл сказанных слов. От возмущения они аж покраснели. Но сказать смогла только Лиза. «Ах ты ж, гад ползучий, ты что себе позволяешь?» «Ну вот, совсем другое дело», — довольно улыбнулся я, глядя на двух злых и сверкающих глазами девушек. «Еще скажите, что не стало легче». «Да какое легче, урод ты, небритый!» — возмущенно продолжила Лиза. Хм, «А ведь действительно помогло», — скромно улыбнувшись, произнесла Виктория, с благодарностью посмотрев на меня. «Ты что, решила меня предать?» В шоке уставилась на нее Лиза. «С чего вдруг ты поддерживаешь этого скользкого типа по ошибке, названного человеком?» «Да ты сама все поняла», — улыбнулась лукаво в ответ Виктория. «Да вон, свой многострадальный платок уже перестал рвать на кусочки». «Да я и так была в полном порядке», — надувшись, буркнула Лиза, отвернувшись от нас. «Тоже мне великий комбинатор». «Рад, что вы теперь не похожи на двух деревянных кукол», — с иронией произнес я. «Перед делом всегда нужно слегка расслабиться, и все получится. Мы ведь не хотим слушать лекцию в исполнении Эрнеста в течение следующих двух недель, если не больше». «Да ну его в лес», — вырвалась у непроизвольно передернувшей плечами Лизы. «Граф, у нас еще тот зануда», — добродушно сказал я, подмигнув Виктории. «А с чего это вдруг ты решил нам помочь?» — с подозрением уставилась на меня Лиза. «Кажется, кто-то забыл, что у нас общая миссия», — пожал я равнодушно плечами. «Если вы ее провалите, то виноваты будем все мы». «Что-то ты сегодня больно разговорчивый», — в этот раз на меня прищурившись смотрела Виктория. «Похоже, у тебя и самого нервы на пределе». «Ошибаешься», — спокойно опроверг я. «Но ехать в карете, которая в любой момент готова взорваться от вашего напряжения, слишком некомфортно. Вот и решил слегка исправить ситуацию». «Значит, ты все-таки переживаешь», — уверенно добавила Виктория. «Ну, если ты так думаешь, то кто я такой, чтобы спорить?» — улыбнулся я ей в ответ. «Странный ты какой-то», — покачала головой она. «И это, мне говорят, два архимага, которым максимум лет по двадцать, не смог я удержаться от подколки. Ну-ну». «Тоже мне нашелся очень взрослый», — хмыкнула в ответ Лиза. «Может, мы тебя так разыгрываем?» Кто бы спорил, а я не стану. И да, мы приехали, философски произнес я в тот момент, когда карета остановилась. Дальше нам предстояло идти пешком. Покинув наш транспорт, мы не спеша оглянулись, а после девушки взяли меня под руки и мы пошли в сторону входа в парк. Собственно, это был один из трех парков, что окружали дворец. Вблизи стометровое здание выглядело эффектно. Колонны, гранит, и стекло. Дворец давил своей мощью, а окружающие парк-особняки на его фоне смотрелись жалко и бедно. Император, построивший это чудо, явно страдал манией величия. А вот маги, что ставили защиту на этот дворец, были явно непростые. Боюсь, такую защиту я даже с боем вряд ли преодолею. Тут только мой шизик смог бы голой силой пробить брешь, и то небольшую. «Да, впечатляющая конструкция!» — невольно произнес я, рассматривая дворец и неспешно продолжая идти. — Обалдеть! — только и смогла вымолвить Лиза. — Вблизи он выглядит еще больше, — растерянно произнесла Виктория, при этом сжимая мою левую руку сильнее, чем обычно. А еще я заметил, что обе девушки невольно прижимались ко мне. Такое ощущение, словно они прятались за мной. Переводя взор на парк, Я отметил очень ровные дорожки, идеальную чистоту и даже небольшой фонтан вдалеке. Но главный прикол этого парка — это тишина и полное отсутствие кого-либо. И это несмотря на то, что мы приехали в 10 часов утра. Впрочем, меня больше удивляли местные особняки, да и дворец тоже. Моя способность не могла ничего увидеть. Все дома, дворец и все, что было за ними, для меня оставались темными пятнами. «Вот теперь я начинаю понимать опасность этого места. Тот, кто смог обезопасить свой дом подобным образом, явно окажется не слабым магом». «Дворец — это, конечно, хорошо, но о чем нам говорить?» — растерянно произнесла Лиза, осматриваясь вокруг. «Если ты насчет плана Эрнеста, то он же сказал, что главное — вести беседу, а тему можем выбрать любую». — спокойно произнес я, с напряжением пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Слишком сильно я привык к своему дополнительному бонусу. — Предлагаю начинать тему по очереди, — высказалась Виктория. — Предложила, внедряй, то есть начинай, — быстро поправился я. — Ну, хорошо. Давайте обсудим дворец, — не очень уверенно произнесла она. На подобное предложение я только тяжело вздохнул, но спорить не стал. Дворец так дворец. Начали мы с его колонн и продолжили оценивать каждый этаж подробно и в деталях. При этом мы, наконец, достигли нужной нам скамейки в парке. Она находилась возле особняка семейства Шальзар. Устроившись на просторной деревянной конструкции, что, оказалось, выросла сама из земли, мы продолжили обсуждать всякий бред, что приходил нам в голову. Ни о чем серьезном говорить нельзя, как и о том, кто мы такие и откуда прибыли. Мало ли. Вдруг на нас уже обратила внимание графиня и сейчас усиленно подслушивает.